ПРО МАТРОСА ПРОНЬКУ Жил да был на свете матрос Пронька. Справный был матрос, дело разумел, от работы не отлынивал. Может, раза три круг света обошел. Это подумать надо, круг света. Сказать-то легко, а ходить-то далеко. Ну, на море служить известно, не лапте плесть. Что ни говори, не по суху люди ходят, нынче штиль, завтра шквал. Коли сдрейфил, так пропал. Да он, пронька, не таковский был, заправский морячок. Куда и хошь, туда его и ставь, нигде не подведет. Всем хорош парень. Одна только беда. По морю ходил, а воды не любил. Любил водку. И до того он ее обожал, что и трезвый не бывал, а пьяный завсегда. Чарка ему на один глоток, а ендову в два счета осушал. Раз скажет полпуста, два скажет пусто. Уж его и карили и бронили, и добром, и леньком ничего не берет. Ты ему так и так, Пронька, гляди, башку пропьешь, а он тебе. Пей до да дела, разумей. Пьян да умен два угодья в нем. Пьяница проспится, а дурак никогда. Ну вот что тут скажешь. Плюнешь, да и пойдешь с ним вместе водку пить. И начальство ты ему выговаривало, и боцман сильно жучил, все одно осталось без последствий. Пьяница, так пьяница и есть. Вот как-то раз в великом посту приступил к нему батюшка, корабельный поп. «Пронька, бога ты не боишься. Смерть-то не за горами ходит, под ногами кипит. Не час в хмелю помрешь. Ну что тогда ты богу ответишь, как пьяный ты предстанешь на страшный суд?» «А Проньки это не в загвоздку. Э, батюшка, сами знаете, что...» У на уме, у пьяного на языке, стало быть, всю правду Господу и скажу. А он, правдолюбец, лжу наказует, а правду, не, правду жалует. Махнул рукой поп, отпустил ему грехи. Они не в долге после того сильно выпил Променька. То ли именины были у кого, то ли не было именины, только напился он до положения риз. Полез пьяненький на мачту, да и свалился оттуда прямо в воду. Свалился и потоп. Не зря, стало быть, покойник воду-то недолюбливал. Был ему такое предчувствие. Ну вот, по сказанному, как пописанному, по явился он на тот свет пьяным пьянешенек и не знает, куда идти. Уж там дело известное и для трезвого-то потемки, а пьяного-то просто беда. Постоял он в сторонке, поглядел туда-сюда, направо-налево, мало-маленько понял, так и есть, ранжировка идет, перекличка кого-куды, этого одесной, этого ашую, матросов гримык все больше в рай берут, а ну и понятно, уж если за матросское житье в рай не брать, то за какое же брать, служба-то настоящая, тяни, тяни, да отдай, отдал опять тяни, а не дотянешь, бьют, и перетянешь, бьют, так неужто и в рай после этого не попасть? Ну, одначе, с пронькой, однако, с умнением вышло. Как есть он справный матрос, ему в рай полагается, как есть он горький пьяница, ему в ад. Он стоит, не знает, куда подаваться. Справа кричат ему Прохор, а слева Пронька. Он на проньку-то и пошел. А это черти его кликали. Святые-то по святому и зовут Прохор. Вот и вышло. Угодил он вместе, вместо рая, в самое пекло. В ад кромешный. Смеются ему черти. Что, врат, попался? А он человек привычный, ему не особо и страшно. Что ж, говорит, видали мы. Вроде кочегарка, да не так жарко. Давай угольков шуровать. Такой пар поднял, ложну черти вспотели. Ты, говорит, прошь, полегший, в грудях спирает. А он ничего, промок, я так просушусь, прогреюсь. Но в раю-то на вечерней поверке хватились, одной души будто не достает. Куды девалась душа. Черти в вели! Да не то, что увели, хуже было. Сама, говорит, пошла. Насупил брови апостол, непорядок, говорит, над душу возвалять Слетай-ка ты, Архангел Гавриил, скажи, зовут, где в райские. Прилетел Архангел Гавриил, стучит в железные ворота. Выходи, Прохор, страстотерпец, жду тебя в садах райских. А проньки ты не в домок? Что это за прохор, страста терпец? И в церкви про такого не читано, и от дедов не слыхано. так и не отозвался Архангел Гавриила. Да и ни с чем улетел Архангел. Изумился апостол Петр. От веку, говорит, и такого не бывало, чтоб человеческая душа после смертушки Божьему соизволению перечила. На то и земная жизнь дадена. А здесь, куда и назначай, туда и ступай. В рай, так в рай. В пекло, так в пекло. Опутать не моги. Слетай-ка ты за ним, Михаил, архистратиг, Он матрос, военной душа, а ты... Божьему воинству командир. Тебя он послушает. Опоясался мечом Михаил Архистратик, полетел. Подступил к воротам Адовым, ударил в железо рукоятью, загремел. Прохор, воин, выходи! Не здесь твое место, в раю твое место. А пронька притаился и молчит. Чур меня думают? уж лучше не пойду, уж больно ты, бачка, грозен. Постоял Архангел у ворот, подождал, подождал, да и полетел назад ни с чем. Так бы и остался. Пронька в аду навеки вечные, да на тот случай проходил мимо Микола морской, и хвы, — говорит одно слово, — блаженная. На всякую рыбу своя снасть нужна. Взял он боцманскую дудку, стал у райских дверей и засвистал к вину. Как услыхал это Пронька, так и ринулся наверх из кочегарки своей, и пекла то есть, только черти его и видели. В ноль секунд явился, куда следует.